Глава седьмая. Испытание первое. «Что поделывают больные, племянница?» — спросил вошедший привратник. «Оба в обмороке. А мне казалось, что они проснулись». «Что то слышал, шаман?» — гневно спросила она. «Слышал, как вынимали из ножен кинжал, и вдали лаяли собаки смерти». «Что ты видел, шаман?» — продолжала она спрашивать. «Странные вещи, племянница». Однако люди приходят в себя от обморока. «Да», — согласилась она, — «поэтому пока вот этот спит, велико его перенести в другую комнату. Другому больному будет больше воздуха». «В какую комнату, Ханша?» — спросил он многозначительно. «Я думаю», — сказала она, — «его надо поместить так, чтобы он мог поправиться. Он что-то знает. Кроме того, было бы опасно причинять ему зло» так как нам дали знать с горы о приходе обоих странников. Но почему ты спрашиваешь? Говорю тебе, что я слышал лай собак смерти. Я тоже думаю, что он много знает. Пчела должна высосать сок из цветка, пока он не увял. Не следует шутить с некоторыми приказаниями, хотя бы смысл их был нам непонятен». Он вышел и позвал слуг, которые довольно бережно перенесли меня вместе с постелью в другую комнату, немного поменьше первой. Привратник пощупал мой пульс, покачал головой и вышел, закрыв дверь на ключ. От слабости я заснул в самом деле. Когда я проснулся, было совсем светло. У меня не было лихорадки, и я чувствовал себя бодрым и свежим. Я стал обдумывать происшествие прошлой ночи и понял, что нахожусь в опасности. Я слишком много узнал, и Ханша догадывается об этом. Не упомяни я о символе жизни и огненной горе, Ханша, наверное, приказала бы шаману отправить меня на тот свет, а он, конечно, не замедлил бы исполнить ее приказание. Во всяком случае, надо быть осторожным и притворяться и далее ничего не знающим. Я задумался над нашим положением. Уж не достигли ли мы цели, и не ли эта женщина? Лево еще в бреду, его словам не следует придавать значения. Но вот ей-то кажется, что между ними обоими есть какая-то связь. Зачем она его поцеловала? Ведь эта женщина не похожа на легкомысленную, и не станет же она заигрывать с находящимся при смерти больным человеком». Очевидно, какое-то воспоминание прошлого побудило ее обнять его. Но кто же, кроме Аэши, мог помнить Лео в прошлом? А что, если Куен и десятки тысяч его единоверцев правы, если на свете существует лишь определенное число душ, и они меняют свою бренную оболочку, как мы меняем изношенные платья на новое? Тогда Лео мог быть некогда каликратом, жрецом Изиды которого любили боги и которому повиновались демоны. Тогда его могла любить в прошлом дочь фараона Аминарта. Внезапная мысль осенила меня. Что, если Ханша и Аминарта одно и то же? Она узнала в Лео своего возлюбленного и хочет отвлечь его от поисков Фаэши. Горе нам, если это так. Во всяком случае, надо узнать истину». Мои размышления были прерваны вошедшим в комнату стариком, которого Ханша называла шаманом. Осведомившись о моем здоровье, шаман сказал, что его зовут Симбри. Он наследственный страж двери, а по профессии придворный медик. Его искусству обязаны мы с Лео жизнью. Шаман спросил, как меня зовут. Я назвал себя и поинтересовался, что он делал на берегу реки. Очутился он там не случайно. Он был предупрежден о нашем появлении и ждал нас. «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал я. Лейб-медик отвесил мне низкий поклон. «Скажи, Холли», — спросил он, — «как нашли вы дорогу в нашу страну, куда не заходят путешественники? Кого вы ищете здесь? Твой спутник говорил нам на берегу реки о какой-то царице». «Разве?» Это странно, после того, как он нашел женщину с царственной осанкой, которая вытащила нас из реки. Ханши в самом деле царица Холли. Но как мог узнать это твой друг, лишившийся чувств? Не понимаю. Не могу понять также, каким образом вы говорите на нашем наречии. Это язык очень древний, и мы ему обучались в детстве. Вы говорите по-гречески. Не знаю только, как греческий язык проник в эти края. «Я объясню тебе», — сказал шаман. Много поколений тому назад в местность южнее нашей пришел великий завоеватель. Ему пришлось уйти, но один из его полководцев, родом из Египта, перешел горы и покорил нас. Победители принесли в страну свой язык и религию. Окруженные высокими горами и пустынями, мы живем, не имея связи с внешним миром и наша царствующая династия до сих пор ведет свой род от того полководца. Завоеватели звали Александром, не правда ли? Да, а его полководца – Рассеном. Его кровь течет в жилах Ханша. Богиню, которой поклонялись завоеватели, звали Изидой? Нет, ее звали Гизеей. Это та же Изида. В Египте ее культ угас. Скажите, у вас ей продолжают поклоняться? На той горе есть выстроенный в честь ее храм. Там служат ей жрецы. Но жители этой страны — огнепоклонники. Задолго до прихода Рассена они поклонялись огню вот той горы. Поклоняются ему и теперь. Не живет ли там на огнедышащей горе богиня? Чужеземец холля Я ничего не знаю о такой богине, ответил шаман, пытливо вглядываясь в мое лицо. это гора священная Проникнуть в ее тайны значит умереть. Но зачем тебе знать все это? Потому что я интересуюсь древними религиями. Мы увидели символ жизни вот над той вершиной и пришли сюда изучать вашу религию, о которой знают многие ученые. Откажитесь лучше от своих намерений. На пути к горе вас ждут копья дикарей и пасти собак смерти. Да и нечего там изучать». «Скажи, шаман, что это за собаки смерти?» «Собаки, на съедение которым обрекают по обычаю страны, преступников и тех, кто оскорбил хана». «Ваш хан женат?» «Как же!» «На своей двоюродной сестре, которой принадлежало полцарства». «Поженившись, они соединили оба царства. Однако довольно разговоров. Сейчас тебе принесут обед». «Еще один вопрос». «Скажи, друг Симбри, как я попал в эту комнату?» «Тебя перенесли сюда, когда ты спал. Разве ты не помнишь?» «Ничего не помню», — серьезно отвечал я. «А где мой товарищ и что с ним?» «Ему лучше. Жена хана Афина кормит его». «Афина», — сказал я, — «это древнеегипетское имя означает диск солнца. Тысячи лет тому назад жила женщина, которая носила это имя. Она была красавица. «Разве моя племянница не хороша?» «Не знаю», — отвечал я. «Я видел ее мельком». Шаман ушел. пошли слуги и принесли мне обед. Несколько позже пришла жена Хана. Она замкнула дверь на ключ. «Не бойся», — сказала она, заметив, что я испугался. «Я не сделаю тебе ничего дурного. Скажи, кем тебе приходится Лео? Сыном?» Впрочем, не может быть. Он так же мало похож на тебя, как свет на тьму. Он мой приемный сын, и я его люблю. «Зачем вы пришли сюда?» — спросила она. «Мы ищем того, что пошлет нам судьба вот на той огненной горе». «Гибель найдете вы там», — сказала она, побледнев. «У подножия горы живут дикари. Но если вы даже спасетесь от них...» За оскорблений святыни вас ждет смерть в вечном огне. На горе есть множество жрецов. Кто стоит во главе их? Жрица? Да, жрица. Я никогда не видела ее лица. Она так стара, что скрывает его под покрывалом. Она носит покрывало? Нетерпеливо спросил я, вспомнив другую, которая тоже была так стара, что скрывала свое лицо под покрывалом. Все равно мы пойдем к ней. Это запрещено законом, а я не хочу, чтобы кровь ваша была на мне. Я не пущу вас. Кто же из вас сильнее, ты или жрица? Я могу выставить 60 тысяч воинов. У нее только ее жрицы да горцы-дикари. Я сильнее. Не всё решает сила, отвечал я. Посещает ли жрица когда-нибудь колун? Никогда. Между жрецами и моим народом заключен договор, по которому они не должны переступать реку. Точно так же и хан и Калуна восходят на гору лишь для погребения своих близких, но безоружные и без войска. Кто же настоящий хозяин страны? Хан Калуна или глава жрецов Гизея? Спросил я. В гражданских делах хан Калуна. В вопросах совести жрица Гизея. Наш оракул и голос свыше. «Ты жена Хана, не так ли?» «Да», — покраснела она. «Мой муж сумасшедший, и я его ненавижу». Я так и знал. «Разве шаман Симбри сказал тебе?» Внимательно взглянула она на меня. «Ты видел все. Лучше было бы, если бы я убила тебя. Что ты обо мне думаешь?» Я, откровенно говоря, не знал, что и думать. В то же время я опасался мести жены Хана. Я всегда ненавидела мужчин. Мои уста чище горного снега. В колуне меня называют ледяным сердцем. А ты, может быть, думаешь, что я бесстыдное существо?» Она закрыла лицо руками и зарыдала. «Ты много знаешь, чужеземец. Узнай же больше. Я сошла с ума, как хан. Это случилось тогда, когда я в первый раз увидела лицо твоего друга и вытащила его из реки. Тогда я...» «Полюбила его?» — подсказал я. «Что же, это случается не только с безумными. О, это не любовь, это что-то сильнее. Мною овладела какая-то роковая сила. Я вся его и только его. И клянусь, он будет мой». С этими словами жена хана вышла из комнаты. Как случилось, что страсть овладела ею так внезапно? «Кто эта жена хана?» За кого принимает ее Лео? О, если бы я мог повидаться с ним раньше, чем он скажет решительное слово или сделает решительный поступок. Три дня не видел я жены Хана. Симбри сказал, что она уехала в город, чтобы приготовиться ко встрече гостей. Я попросил Симбри пустить меня к Лео, но он вежливо отказал. Я попробовал написать записку, но монгол-слуга отказался ее передать а привратник сказал, что не станет передавать записок на незнакомом ему языке. Я стал серьезно беспокоиться за судьбу Лео, и на третью ночь решил во что бы то ни стало разыскать его. В полночь я встал, оделся, открыл дверь ножом и вышел. Когда меня переносили в мою комнату, я сосчитал шаги несших меня слуг. И вот теперь, пройдя 30 шагов, я повернул налево, потом отсчитал еще десять шагов и повернул направо. Таким образом я очутился перед своим прежним помещением. Перед дверью стояла жена Хана и запирала ее на ключ. Первой моей мыслью было бежать. Потом я прижался к стене, решив, если она меня заметит, признаться, что искал Лео. Жена Хана прошла мимо и стала подниматься по лестнице. Что мне было делать? В комнату к Лео не попасть. Дверь закрыта на ключ. Я последовал за Ханшей, надеясь узнать что-нибудь новое. Если бы она увидела меня, я сказал бы, что ищу Лео, а там будь что будет.